Глава 14. Кто-то бродит по ночам. Итак, что мы имеем? Отставной любовник приезжает в гости к своей бывшей пассии, после чего мужа вдруг находит мёртвым. Вернувшийся из морга Кравченко был настроен меланхолически. После обеда они с Мещерским отправились на озеро осмотреть ту самую лодку с бесшумным мотором, о которой в последнее время здесь столько твердили. Лодку, вернее, небольшой белоснежный катер финского производства, они обнаружили у новенького причала. На пристани обитал и сторож. Внук его, мальчишка лет 12, занимался окраской лодки-плоскодонки, вытащенной на берег. Тут же под алюминиевым навесом хранилось несколько ярких водных велосипедов. Видимо, их спускали на воду, когда на дачах начинался летний сезон. Сейчас то ли сезон уже закончился, То ли желающих плавать не нашлось, спортивный инвентарь скучал в бездействии. Вообще, отдыхающих на озере можно было по пальцам пересчитать. Старушка, скорее всего, нянька с двумя девочками-близняшками лет пяти, которые с оглушительным визгом играли в салки. Важная расфуфыренная дама в шёлковой тройке с хрипящим шарпеем на цепочке и её такой же раскормленный отпрыск, в о с е д а ю щ и й за рулём новенького миникара. Пожилой мужчина в ковбойке — Не дачник, а, скорее всего, кто-то из обслуги, застывший с удочкой на деревянных подмостках. Тут же по дорожке прогуливалась пара охранников с огромной чёрной овчаркой. Шипов собирался сюда, а оказался совсем в другом месте. Кравченко подошёл к лодке Зверевых и не увидел там никакого мотора. Мещерский спросил у сторожа. Тот показал под навес на какие-то ящики всё, мол, сохранности, не распаковано даже. «Как Пётр Станиславович привезли?» Так не распаковали ещё». Из краткой с ним беседы выяснилось, что сказать о том, были ли в тот день на озере Шипов или кто-то из владельцев лодки, сторож затрудняется по причине плохого самочувствия. «Спиной я маялся, в лёжку лежал. А тут крестника принесло. Он и меня автобус водит, шофёр. Ну и в отголе, значит, был. Само собой захватил, закусочки тоже. Мы и приняли по 150». «Не положено, конечно, да только при такой хворе лишь это самое дело и помогает». «Что, про внука спрашиваете?» «Нет, он о тоже никого не видел. Он же в школе. э т о только сегодня вот контрольную прогуливает. А так он у меня, пацан, совестливый». «Если Шипа всё-таки приходил на озеро и не один, а с кем-то, милиция очевидцев этого посещения найдёт. э т о забота не наша». Кравченко сдёрнул через голову свитер, и завязал его на поясе, оставшись в футболке. А жарко сегодня, и вправду лето вернулось. С утра всё тучи-тучи, а сейчас... И так собирался бедный наш Сопрано на озеро с братом и бывшим любовником своей жены. Занятно. Да, и к у р с ы к о в мне сам первый об этом сказал. Мещерский разглядывал лодку, словно упреждал все последующие вопросы. «Откровенный малый, ишь ты!» А знаешь, Серёга, мне тут тоже нравится начинает. н ну, о просто очень любопытное местечко. Ты глянь, и костраты тут тебе, и мезальянсы, и любовники со стажем, трогательно сосуществующие с молодыми мужьями. И всё это вихри классики, так сказать, вращается. И вроде как всё и нужно, без цен, без комплексов, по-европейски. Кравченко начинал злиться. Интересно, Шипов знал, что этот вот златокудрый Димон уже прежде его лазил в этот вкусный огород. «Да наверняка. т о т секрета, по-моему, никто из этого не делает. Мне, считай, совершенно постороннему человеку сразу всё выложили». «Ну, не сразу, но, в общем, старушка оплошала. А она, по-твоему, к Звереве как относится?» «Александра п а р ф и р ь е в н а «Хорошо. Любит. Он сколько лет живёт у неё?» «А прежде жила у Навлянских. Пит этот о его сестра малохольная на её руках выросли, сама сказала. А такого старики не забывают, нет». Так что любила она тут не одну Марину, учтём и это. Интересно только, кого из них больше. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Мещерский. «Ты, пожалуйста, чётче выражай свои мысли, а то я что-то перестаю понимать». А пока что-либо понимать здесь рано, пока будем нанизывать факты, как бусины на леску. Бездумно и механически. Итак, к о р с у к о в вполне мог убить с о п р а н а Мотив мы откопали. И какой ещё? Считай, один из самых веских. Тут тебе и прежние аморы, и богачество её. Чего проще-то? к о к н е мужа, а х м у р и свою прежнюю любовь. Трахни её посильнее в её алой кровати. Ну-ну, не хмурься, не буду тебя т раздражать. Словом, сумей затянуть в загс вдову и считай тефлоновый концерт на его доходы у тебя в кармане. А джаз можно задницу послать. Но они ведь расстались сначала по какой-то причине. Зверева-то не за к о р с к о г о замуж вышла, а за Шипова. Почему? Чем ей Сопрано больше нравился? «Ведь Корсаков хоть на мужика похож, а этот мальчишка сущий, да к тому же и...» «Ты же знаешь вердикт эксперта. Налицо лишь незначительное г о р м о н а л ь н ы е и з м е н е н и я усмехнулся Кравченко. «Всё его при нём, так что не клевещи на покойника». «Не знаю я ничего, но если уж выбирать между Корсаковым и этим...» «Этим...» «То...» «А что, если она Шипова за талант выбрала?» «За голос?» «Она его за муки полюбила». Он её за сострадание к ним. Эти к р о в о п о т ё к и ещё. Мещерский хмурился. Что за чушь? Наверняка какая-нибудь ошибка в заключении. Поэтому прокуроршая сомневается, требует повторного исследования. н у кто, скажи ты мне, здесь мог Шипова излупить? А не допуская, что между мужем и любовником как раз и произошло выяснение отношений. Мещерский фыркнул. Мы же их тогда видели на корте вместе, и всё было в рамках приличия. И брат Шипова с Корсаковым нормально себе ведёт, не то что с другими. Если бы между Сопраной и Корсаковым вспыхнула драка, неужели его брат не вмешался бы? Ты сказал, странный этот дом. Кравченко щурис смотрел на воду. Полный загадок и тайн, как Шильонский замок. Считай, ты этим ответил на все свои вопросы. Здесь, по-моему, всё не как у людей. Я это усёк сразу же, как только к о с т р а т о в услыхал. Да вы й м е с т е с этими кастратами, дались они тебе. Мещерский вдруг густо покраснел. Забудь теперь про них. Ну, а чего же? Краченко всё щурился. Почему Шипов сам в присутствии своей жены так часто возвращался к этому словечку? Что за тяга такая, а? Ну, его же сравнивали с этим, как его, с Луиджи м а р к е з е Критики сравнивали. Вот т о и оно. Понравилось бы тебе, например, если б тебя сравнивали хоть и с талантливым, Но всё же я не певец», — быстро отрезал Мещерский. Не понравилось бы, а он, бедняга, видимо, смирился с такими комплиментами двусмысленными. И терпел, и даже храбрился. Но переживал. «Ой, да ладно тебе, психолог ещё выискался». Мещерский поморщился. «Сам же твердишь, без домыслов, разбираем одни голые факты». А главный факт в том, что почти у каждого из этих домочадцев находится мощный побудительный стимул убрать с о п р а н а с глаз долой. И у его брата тоже. Мещерский умолк. Ладно, Серёга, не будем пока разбрасываться. Поглядим, как дальше карты лягут. А пока... Корсаковым я сам бы с удовольствием занялся, но не буду. На него уже иной охотник зубы точит. Значит, это его ты сдашь Сидорова в качестве первого фигуранта? Сдают только плохиши кибельчишей. А я тихо капну, подложу джазмену нашему подлянку. Сейчас он самая подходящая кандидатура. А вдруг повезёт? Эти в розыске наедут на него по-своему. Он о треснет, как ночная ваза. Что-то вы больно окрылились, Вадим Андреевич. Но хоть какая-то возможность появилась слегка отравить им тут сложную духовную жизнь. То, что эта жизнь сложная, ты хоть понял, старик? Я-то э понял. Мещерский усмехнулся. Я вот о чём всё думаю. Они такие разные. Корсаков и Шипов. Почему ей такие разные понравились? У них одна общая особенность, Серёга. Молодость. Думаешь, только это стало причиной? А разве тебе всегда одинаковые куклёночки нравятся? Не будем сейчас говорить обо мне. Ты знаешь, кто мне нравится? Они снова помолчали. Потом Кравченко благодушно заметил. Корсаков-депардье напоминает молодого. э т о к и й першерон. И ещё кого-то, только я никак не могу вспомнить. А может, она, звезда нашей разнообразии видов, любит? Может, её именно такая разница и привлекает? Муж совершенно не похожий на любовника. Был. Да, был, потом сплыл. Я потом фото её прежних благоверных погляжу. Впрочем, они ведь старики против этих юнцов. А вообще-то, это у неё самой надо спрашивать. Рискни, спроси. Мещерский насмешливо покосился на приятеля. «Рисковать надо с пользой». Кравченко отечески потрепал его по плечу. «Знаешь главное правило телохранителя? Не травмируй клиента. Запомни его. Рискует, и на пролом сквозь колючки пусть господин Сидоров прёт. У него работа такая, людей пугать. А мы поглядим, что из всего этого получится». Вечером после ужина Кравченко связался по радиотелефону с Сидоровым. И, по-видимому, действительно попал в лесную школу, потому что трубку взяла сначала Наталья Алексеевна. Говорили они с с у п е р о м долго, оба понимали друг друга с полуслова. Мещерский с неодобрением наблюдал за приятелем. «Господи, где мы живём?» вздохнул он скорбно. «Сотрудник уголовного розыска ночует в сумасшедшем доме. Ведь это кому рассказать? А если у него квартиры нет? Поразводись-ка, погляжу, что от твоих апартаментов останется. Он за Курсаковым сам, что ли, приедет? Как за нами?» «Сам, лично, завтра. У него методика такая. Верная методика. И ему и Звереву привезёт официальные повестки. В прокуратуру? Нет. Сказал, что и допрашивать тоже сам будет. Допрашивает следователь Ваде. Это его, Сидоровские дела. Может, ему прокурорша поручение отпишет. Допросить такого-то с пристрастием. Наверняка так и будет. Насчёт пристрастия — шутка. Не бледней, не изменяйся в лице». А может, он и собственную инициативу проявляет. Словом, разберёмся. Жаль, мы при этом цирке бесплатном присутствовать не будем. «Тебе всё забава. А зачем он Зверева вызывает?» Удивился Мещерский. «Я думал, вторым на очереди будет брат Шипова. Это по логике вещей. Они же вместе на озеро собрались втроём. Это по твоей логике. А у Сидорова логика своя. Жоржек — брат убитого. И его по делу потерпевшим признавать можно». Если жена, конечно, не в счёт. И потом, он вроде и ни при чём пока. Мотива-то нет. А фактически он единственный, кто в огромнейшем проигрыше сейчас. Со смертью брата он в этом деле никто. И надеяться вроде ему не на что. Только если... Что только если? Да ничего, смутные мысли меня одолевают. Промурлыкал Кравченко. Смутные грустные. Всё что-то вертится, вертится, как колёсики часового механизма. И столько всяких комбинаций напрашивается, а ты ни черта не понимаешь в этой хитрой схеме. Только ждёшь, когда вся эта механика сжахнет и разнесёт тебя ко всей парижской богоматери. Ах, как славно, например, было бы, если сегодня ночью задержали дурачка Пустовалова, и он бы во всём признался, а? Веру я в людей теряю, Серёга, вот что обидно. Улыбаются, музыку тебе преподносят. Арии поют, оперы там. Европейский шик-блеск, а потом ч и к б р и т в о й по горлышку и в колодец. И с колодцем этим всё как-то чудно. Мещерский потёр лицо ладонью. Ты либо всё мне путанно изложил, либо... Тут без моих изложений путаница достаточно. А знаешь что? Что? Мещерский насторожился. Туши свет, давай спать. Спать? Сейчас? На часах 11 Завтра я должен быть с в е ж и й как огурчик. «Я не хочу спать. Тогда не мешай мне». И Кравченко эгоистически выключил свет. Мещерский в полной темноте сидел в кресле. Смотрел на луну за окном. Собственно, Вадька прав, делать особо нечего. Идти вниз, завязывать с кем-то снова беседу. Так сначала надо обдумать, кого и о чём спрашивать. А так, наобум... Он откинул голову, закрыл глаза. Синяки на теле с о п р а н а это нелепое возложение тела на колодец, Что-то в этом не так. И ещё шарфик. А пойти к Звереву и спросить, как ваша вещь оказалась у Андрея? Ну и что это даст? Она скажет, не знаю, не помню, или я ему сама отдала. Зачем? Ох, сколько этих самых «зачем», «почему» набирается. Может, и прав, Вадька. Сначала надо понаблюдать, что выйдет из жёсткой беседы у Сидорова с Корсаковым. А вдруг что и выйдет толковое? А вдруг... и не ощутил, как сам погружается в сон, словно тонет в вязкой душной тени. Всё глубже, глубже. Проснулся Мещерский словно от толчка. Луна в окно уже не светила, и темнота казалась не сплошной, а словно бы серыми пятнами, из которых проступали смутные очертания предметов. Он нашарил часы, хорошо циферблат с подсветкой, стрелки показывали без десяти четыре. Он повернулся спиной к окну и... Стоп. Снова то, что его разбудило. Шаги. Но там, ещё в глубинах сна, они звучали о т ч е т л и в е е видно ближе. Кто-то прошёл по коридору мимо двери, а теперь доносились со стороны лестницы. Он спрыгнул с кровати, даже обуваться не стал. Выскользнул за дверь, как был босой. В коридоре свет потушен и вроде бы никого. Ринулся к лестнице. На ней тускло горел один из плафонов, укреплённого на стене бра, в форме светофора. Мещерский понял, что бра эти на фотоэлементе. Свет автоматически включается, если кто-то ступит на первую ступеньку. А тут даже ещё и погаснуть не успел. Он начал спускаться, миновал пролёт, схватился за перила, повернул и... «Господи, как вы меня напугали!» «Это вы, Майя Тихоновна?» Они уставились друг на друга. Аккомпаниаторша зверевый в халате и тапочках, на голове газовая косынка, прикрывающая обильные бегуди. Рука её потянулась к перилам, и Мещерский увидел, что рука дрожит. «У меня чё-то сердце не лопнуло, юноша. Вы как барс на меня из темноты. Разве ж так можно?» Она задыхалась. «Э, да вы бы шмаков надеть не успели». Я услышал шаги в коридоре. Мещерский почувствовал, что краснеет. Он казался сам себе ужасно голым и ужасно глупым. Марина Ивановна говорила, что её напугали, и я... И вы кинулись по первому шороху всё выяснять. Похвально. Но это я проходила мимо вашей двери, юноша. Я вас разбудила? Да нет, собственно, я... Я путешествовала тихо, как мышка. В шёпоте её звучали бодрые нотки, но глаза оставались прежними, изучающие настороженными. Я очки наверху на террасе забыла. «А что-то не спится. д а и думаю, почитаю б е л о ч к у Ахмадулину. А очков-то нет, пришлось поневоле встать». «Как быстро ты начинаешь оправдываться», — думал Мещерский. «Я ж не спрашиваю, зачем тебя наверх понесло? Твоя комната рядом с бывшим кабинетом Навлянского». «Ну, спокойной ночи, Серёжа». «Спокойной ночи». Мещерский повернулся уходить. м о я тихо-новночинно поплыла через тёмную столовую. И вдруг в а с к л и к н у л о приглушённо. «Там свет, надо же, в музыкальном зале. Там кто-то есть. Серёжа, вы... вы ещё не ушли?» Мещерский подошёл к ней. Сквозь окно столовой он увидел, как на газон перед домом падает слабое пятно света из одной из дальних комнат. Либо из гостиной, либо из музыкального зала, либо из спальни Зверевой. «Может, Марина Ивановна встала?» — спросил он шёпотом. «Проводите меня, юноша». Также шёпотом ответила Майя Тихоновна. «Точно два вора, крадучись!» Тучные телеса, компаниаторши так и колыхались, а шёлк её халат оказалось оглушительно гремел в этой мёртвой тишине. Они миновали столовую, музыкальный зал, вышли в холл перед гостиной. Так и есть. Слабый свет струился именно оттуда. В гостиной горел один напольный светильник в форме шара, и там вроде бы тоже никого не было. Но Майя Тихоновна указала глазами на кресло, которое обычно стояло у камина на ковре, а теперь было развернуто так, что перегораживало проход к дверям спальни певицы. В кресле спал Георгий Шипов. Рядом на полу валялась книга. «Мальчишка совсем тронулся», — прошептала Майя Тихоновна. «Ну, такая потеря, брат. Это он ведь Марину сторожит, бедняжка. Слава богу, я собаку на кухне заперла с вечера». а то вообще было бы светопредставление. Зачем он её сторожит? Поинтересовался Мещерский, вытягивая шею, чтобы получше рассмотреть спящего. Ещё со вчерашней ночи что-то себе такое вообразил. Эх, рыцарь на пороге прекрасной дамы, а спит-то как, без задних ног. Она наклонилась и подняла книгу. у т ш ш завтра ему, сторожу отдам. Не будите его, Серёжа, пусть дрыхнет». Мещерский взглянул на обложку. Итальянская старая книга, видимо, от букиниста. Крупными буквами написано имя. Бенито Муссолини. Просто помешался на своём фашисте. Аккомпаниаторша держала книгу точно ядовитое насекомое. Избаловали они его. Вот он и возомнил о себе. Что возомнил? Да мало ли в его возрасте глупости себе навыдумывают. Дело молодое, кровь-то так и кипит. А я говорила Марине, сорок раз говорила. Но ну, разве меня кто послушал? И она тяжело, однако, на удивление, бесшумно заковыляла прочь. Шипов-младший заворочался во сне. И что-то прошептал. Мещерский напряг слух, и ему почудилось, что парень назвал женское имя. «Марина».